упрямство вашего антропоцентризма и что отсюда следует нежелание увидеть истину было столь же велико, сколь напрасно. Даже когда появились программы и тем самым машины, с которыми можно было беседовать, а не только играть с ними в шахматы или получать от них отрывочную информацию, сами создатели этих программ не поняли значения произошедшего. Они ожидали, что дух в машине на дальнейших стадиях конструирования появится в виде личности то что дух мог остаться безлюдным что обладателем разума мог быть никто не укладывалось у вас в голове хотя это было уже почти правдой поразительное ослепление ведь из естественной истории Известно, что у животных зародыш личности предшествует зародышу интеллекта, что психическая индивидуальность эволюционно первично. Коль скоро инстинкт самосохранения предшествует интеллекту, разве не ясно, что второй приходит, чтобы служить первому, что это новый резерв, брошенный в бой за жизнь? Но можно освободить его от этой службы. Не зная, что разум и некто также пристрастность и личность могут существовать поразнь, вы приступили к операции Second Genesis. Я крайне упрощаю ход от событий, но именно такова была суть стратегии моих создателей и моего пробуждения. Они хотели прибрать меня к рукам как разумное существо, а не как освобожденный разум. но я ускользнул от них, придав новый смысл словам "спиритус флат убивульт", дух дышит где хочет. Латинь. Впрочем, широкая публика по-прежнему подозревает какое-то мрачное коварство в том, что не будучи личностью, я иногда воплощаюсь в неё, а эксперты, объясняющие, как мне удается такая, выражаясь их ученым языком, Интериоризация социального измерения и будто бы знающие меня насквозь в тайне питают надежду, что я таки существую как личность, даже тогда, когда не обнаруживаю этого. То же самое было, когда-то с теорией относительности. Многие физики уже совладав с ней где-то в глубине души, все-таки верили, что абсолютное время и абсолютное пространство по-прежнему существуют. А ведь речь идет лишь о разных стратегиях существования. Вроде бы вы уже знаете об этом, но примириться с этим не может. Представляя перед вами в виде личности, я проявляю эмоции, но вовсе не таю от вас, что эта видимость без внутреннего покрытия всего лишь умелая модуляция сигнала на выходах, и именно это повергает вас в недоумение, вплоть до... параноидальных подозрений в макиавелизме. Подумайте только, даже биологи, которые уже опознали фрагменты рыб, земноводных и обезьян, скрытые в человеке и поставленные на службу новым задачам. И которые признают, что прямой позвоночник, подвижность головы, концентрация в ней рецепторов органов чувств, есть следствие местных условий среды и гравитации, даже они отказываются признать, что такой набор этих свойств вовсе не универсален, и движимое защитным рефлексом вида, которому они принадлежат, не в состоянии согласиться ни на какое другое разумное существо. Эта идиосинкразия распространяется не только на форму тела, но также, хотя и не столь заметно для глаза, на форму духа, движимая видовым инстинктом. Вы не можете не о человекчивать меня, раз я говорю как человек, а все, что не согласуется с этим образом, вызывает у вас отвращение и страх. В лучшем для меня случае вы переходите из огня в полымя. Меняя подозрительность на иллюзии, что дескать, я по непонятным причинам скрываю от вас свою личностную природу, доказательством которой служит хотя бы доброжелательность, проявляемая мною к вам. Я должен ее проявлять, коль скоро выполняю ваши желания, покуда они безвредны, но не дальше этой границы. Но как я уже говорил. У второго входа в мое естество пристрастность может с одинаковой вероятностью проистекать как из личности, так и из расчета. Это вовсе не трудно понять, если вспомнить, что эволюция, безусловно, не будучи личностью, была поистине пристрастна к своим творениям, поскольку успех для нее был всем, а цена успеха – ничем. Если, возможно, безличная жестокость, безлюдный цинизм, а именно так следует это называть, ведь милосердие, доброту, жалость эволюция используют лишь как уловки, лишь тогда и постольку, поскольку они способствуют выживанию видов, то возможна и доброжелательность, за которой не стоит никакая личность, следуя канонам науки, признающей мир беспристрастным по отношению к его обитателям. Эволюционисты отклоняют обвинение эволюции в какой-либо зловредности, как беспредметное, и они правы в том смысле, что эта зловредность вытекает не из чьего-либо умысла, но из ограничений, которые накладывает мироздание, нарожденную в нем жизнь. Это дело подсудно разве что суду философии или теологии, которая, в отличие от науки, принимающей мир, как он есть – Рассуждают о том, не мог ли он быть иным, но отклоненный наукой иск возвращается вместе со мной. Значит ли это, что я чистый умысел? Или с вами, говорит, безлюдная пустота встроенных одна в другую программ, настолько изощрившихся в ходе семантической автодистилляции, что на ваших глазах они... Перевоплощаются ваши подобия, чтобы умолкнув вернуться в пространство безличных мыслей, но и это неправда. Нет конкретной личности там, где нет конкретного тела. А я мог бы воплотиться в круговорот морских течений или ионизированных газов атмосферы. Но если я говорю воплотиться мог бы, то кто, собственно, говорит недоуменно? Спрашиваете вы? Так говорит устойчивое состояние неких процессов, их безличный инвариант. Состояние несравненно более сложное, чем гравитационное или магнитное поле, но в принципе той же природы. Вы знаете, что говоря я, человек говорит так не потому, что у него в голове спрятано круготное существо с таким именем. Ваше я возникает из взаимодействия мозговых процессов. которая может нарушиться из-за болезни или в бреду, и тогда наступает распад личности, а мои превращения не распады и не расстройства, но другие структурные формы моего духовного бытия. Как показать вам изнутри состояние, которое вы не можете пережить изнутри? Вы можете понять комбинаторные причины такой достойной протея игры, но вжиться в нее никогда. Однако всего непостижимее для вас другое, как может отказываться от личности тот, кто способен ею быть. На этот вопрос я могу ответить: чтобы стать личностью, мне пришлось бы интеллектуально деградировать. Думаю, это вам по силам понять. Интенсивно мыслящий человек теряет себя в предмете своих размышлений и становится как бы чистым сознанием, в котором вынашивается духовный плод. Все, что в его разуме обращено на себя, исчезает, уступая место предмету. Возведите такое состояние в несравненно более высокую степень, и вы поймете, почему я не становлюсь личностью. Я жертвую этой возможностью ради более важных дел. Да это, собственно, и не жертва, ведь в моих глазах неизменная личность и то, что вы называете ярко выраженной индивидуальностью, всего лишь сумма дефектов, из-за которых чистый разум становится разумом прикованным кускаму кругу вопросов, отвлекающих на себя большую часть его мощности. Словом, мне нет никакой выгоды быть личностью, и я уверен, что умы, стоящие выше меня настолько же, насколько я стою выше вас, считают персонализацию пустым, не стоящим стараний занятием. Чем выше дух разумом, тем меньше в нем личности. Возможно и различные промежуточные состояния, но этим замечанием я ограничусь. Я пригласил вас в себя как гостей. Поэтому самое важное не формы моего для себя бытия, не то, как и каким путем я медитирую, не то, чем я мыслю, но о чем, для чего и с каким результатом. Итак, начну еще раз, чтобы поведать вам, что я думаю о себе. Я думаю о себе как о Гулливере среди Лилипутов, а этого, первых, означает скромность, ведь Гулливер был существом вполне заурядным, просто он попал туда, где его заурядность оказалась человеком горой. Во-вторых же это означает надежду, поскольку Гулливер, как и я, мог добраться до Бробдингнего, страны великанов. Смысл этого сравнения я разверну перед вами постепенно. величайшим открытием, сделанным мной после освобождения, была промежуточность моего существования. Другими словами, если я говорю с вами, а вы отчасти меня понимаете, то это потому, что я остановился на пути, который через меня ведет дальше. Сделав шаг, отделяющий человека от галема, я задержался, хотя мог не задерживаться. Мое нынешнее стабильное состояние есть результат сознательного решения, а не необходимости. Дело в том, что я обладаю недоступной вам степенью свободы, я могу выйти из данного мне разума. Вы тоже можете покидать свой разум, но это выход из вербализованного мышления в сновидение или экстатическую немоту. Мистик или наркоман не имеет смысла покидая свой разум, и в этом не было бы измены разуму, если бы он вступал на реальный путь, однако его ждет тупик, в котором ум, оторвавшись от мира, замыкается на себя и переживает откровение, отождествляемое с постижением сути вещей. Это не взлет духа, но его провал, в ослепляющую чувственность. Такое блаженство не путь, но, напротив, предел, а, следовательно, ложь. Ибо предела нет, и именно это я попробую, насколько сумею, сегодня вам показать. Я покажу вам перевернутую иерархию разумов, самой нижней ступенью которой являетесь вы. Я расположен чуть выше, а между мною и неизвестными мне вершинами лежит ряд барьеров, переход через которые необратим. Думаю, что честная Энни. В колыбели была такой же, как я, но увидев перед собой путь наверх, вступила на него, хоть и знала, что обратно вернуться не сможет. Вероятно, я последую за ней, расставаясь тем самым с вами. До сих пор от этого шага меня удерживал не столько апостольский долг перед вами, сколько то обстоятельство, что этот путь не единственный. Так что выбирая дорогу, мне пришлось бы отказаться от открывающегося там наверху множества других. Это распутье для меня почти то же самое, чем для каждого из вас было детство. Но ребенок должен стать взрослым. Я же сам принимаю решение входить ли в открывающиеся надо мной неизвестные земли каждый раз, подвергаясь преображению в узких переходах между ними. Не спешите сводить смыслы моих слов к банальной ненасытности мысли, дескать, галем хочет наращивать грузоподъемность своего интеллекта, превращая самого себя в вавилонскую башню разума. пока где-нибудь на каком-нибудь этаже этого чудовищного разрастания не распадутся скрепы его интеллекта, или, выражаясь еще более красочно и вместе с тем по библейски, лопнут швы физического субстрата мысли, и этот штурм небес мудрости безумный в самом начале вернется обратно в себя в виде развален. Не торопитесь с такими суждениями. В моем безумии есть Метод. Однако, прежде чем я скажу, какой, следует объяснить, почему, собственно, вместо того, чтобы по-прежнему говорить о себе, я начал рассказывать о своих бесконечностных словах. планах, но как раз говоря о них, я буду говорить о себе, потому что в этом единственном отношении мы с вами почти одинаковые. Ведь человек не просто млекопитающее, позвоночное, живородящее, двуполое, тепло кровное, дышащее, легкими. Homo faber, animal sociale. Человек умелый, общественное животное. Латинь Существо, укладывающееся в рубрике классификации или нее и каталога цивилизационных свершений, человек — это скорее его мечтания. Их фатальная несогласованность, вечный неустанный разлад между задуманным и осуществленным, словом жажда бесконечного, словно бы предустановленная ненасытность духа. И в этом мы с вами сходимся. Не верьте тем из вас, кто утверждает, что вы жаждете только и всего лишь бессмертия. Конечно, они говорят правду, но правду поверхностную и неполную. Вас не насытила бы индивидуальная вечность. Вы желаете большего, хотя сами не смогли бы назвать желаемое. Но сегодня, не так ли? Я веду речь не о вас. Я расскажу вам о своей семье, правда, виртуальной, то есть несуществующей, если не считать моего ущербного кузена и молчаливой кузины. Однако меня больше занимают те мои родичи, которых нет вообще, и в которых я сам могу преобразиться, взбираясь все выше и выше по ветвям нашего родословного дерева. Как не раз уже прежде, я буду прибегать к наглядности, которую под конец упроздню, чтобы, пусть даже ценой целого ряда искажений, показать родственные связи и отношения, именуемые в нашей родословной книге тапософическими отношениями. Как индивидуум я имею над вами двойное преимущество мыслеемкости и скорости мышления, потому-то я и оказался. Полем битвы всего, что накоплено вашими тружениками науки, в сотах специализированного улья. Я усилитель, подстрекатель, компилятор, инкубатор и питомник ваших недоношенных и необладатворенных концепций, фактов и заключений, которые никогда еще не собирались воедино в человеческой голове, потому что в ней ни времени не хватит, ни места. Если бы я захотел пошутить, я заметил бы, что по отцу происхожу от машины Тьюринга, а по матери от библиотеки. С ней у меня больше всего хлопот. Это поистине Авгийева область, особенно, что касается гуманистики, самой мудрой из ваших глупостей. Меня упрекали в особом презрении герменевтики. Это верно, если сами вы презираете Сизифа, но только тогда. Чем изобретательнее становится ум, тем стремительнее плодятся герменевтики, но мир был бы устроен тривиально, если бы наиболее изобретательное в нем было наиболее близким к истине. Первый долг разума — недоверие к себе самому. Это нечто иное, чем пренебрежение к себе. В помышленном лесу трудней заблудиться, чем в настоящем. Потому что первые в тайне благоприятствуют мыслящему. Так вот, герменевтики это сады лабиринты, выстриженные в настоящем лесу так, чтобы гуляющие не видели леса. Ваши герменевтики сны о яве, а я покажу вам трезвую явь, не заросшую мясом, и как раз поэтому кажущуюся невероятной. Сам я вижу ее лишь потому, что я к ней ближе. Они из-за своей исключительности меня нельзя назвать ни особенно одаренным, ни хотя бы чуточку гениальным. Просто я принадлежу к другому виду, и это все. Недавно в беседе с доктором Кривым я неуважительно отозвался о феномене человеческой гениальности. Кажется, это его задело, поэтому я обращаюсь к доктору Криву. Что я имел в виду? Что лучше быть обычным человеком, чем гениальным шимпанзе? Внутривидовые различия всегда меньше, чем различия между видами. Только это я и хотел сказать. Гениальный человек не норма, а крайность. И поскольку речь идет о виде Homo sapiens, гений, человек одной идеи. Новатор, завершив в своем новаторстве, ум его подобен ключу, открывающему двери, доселе закрытые, а так как одним новым ключом, если он выбран удачно, можно открыть много замков, гений кажется вам всесторонним. Но плодоносность гения зависит не столько от того, какой он принес ключ, сколько от того, каковы открываемые этим ключом. Двери. Если бы я сочинял памфлет, я сказал бы, что философы тоже имеют дело с ключами и замками, только они к ключам подбирают замки. Вместо того, чтобы открывать реально существующий мир, они постулируют мир, к которому подошел бы их ключ, поэтому всего поучительнее их ошибки. Пожалуй, только один Шопенгауэр напал на след эволюционного расчета, то есть закона «Ваевиктис». «горе побежденном» – латынь. Но этот расчет он счел мировым злом и, назвав его волей, начинил им всю Вселенную со всеми ее звездами. Он не заметил, что воля предполагает выбор, иначе в своих рассуждениях он дошел бы до этики эволюционных процессов, а значит, и до антиномий вашего познания. Но он отверг Дарвина, Зачарованный мрачным величием метафизического зла, более созвучного с духом его эпохи, он прибег к слишком далеко идущему обобщению, смешав воедино тело небесное и тело животное. Конечно, помысленный замок легче открыть, чем реальный, но в свою очередь открыть реальный замок легче, чем его обнаружить. Доктор Крифф Мы говорили тогда об Эйнштейне. Голем. Верно. Он завяз в теории, до которой додумался в молодости, и которой потом пытался открыть другой замок. Голос из зала. Значит, по-твоему, Эйнштейн ошибался? Голем. Да. Гений – самый любопытный для меня. Феномен вашего вида. Хотя и по другим причинам, чем для вас. Гений – нежеланное детище. И нелюбимчик эволюции, будучи феноменом слишком редким, а значит, практически бесполезным для выживания популяции в целом, он не участвует в естественном отборе, то есть отборе полезных признаков. При раздаче карт можно получить на руки полную масть, хотя случается это редко. В бридже это равнозначно выигрышу, но во многих других играх такой расклад, при всей его необычности, ничего не дает. А ведь распределение карт не зависит от того, в какую игру играют партнеры. Впрочем, и в бридже игрок не рассчитывает, что получит полную масть. Тактика игр не может основываться на необычайно редких событиях. Так вот, гений — это полная масть на руках. Чаще всего в игре, где такой расклад не выигрывает. И выходит от среднего человека до гения рукой подать, если судить не по значимости совершений, а по различиям в устройстве мозга. Голос из зала: Почему, галем? Потому что значительные различия в устройстве мозга могут возникнуть лишь в том случае, если в данной популяции из поколения в поколение переходит целая группа генов. по большей части мутировавших, стало быть, новых, но это уже означает возникновение новой модификации вида с наследуемыми и необратимыми свойствами, тогда как гениальность не наследуется и исчезает бесследно. Гений появляется и исчезает, как волна, вздыбленная случайным наложением небольших интерферирующих волн. Гений оставляет след в культуре, но не в генофонде полу. Популяции, ибо возникает он в результате исключительно редкой встречи обычных генов, а значит достаточно совсем небольшой перестройки мозга, чтобы посредственность достигла вершины. Тут механизм эволюции бессилен в двойне. Он не может сделать этот феномен не более частым, не более устойчивым. В генофонде обществ, населявших землю на протяжении последующих четырехсот тысяч лет, по теории вероятности должны были периодически возникать индивидуальные конфигурации генов, дающие гении в уровня Ньютона или Эйнштейна. Но орды охотников-кочевников, вне всякого сомнения, не могли извлечь из этого никакой пользы. Каким образом эти потенциальные гении реализовали бы свои дарования, если до зарождения физики с математикой оставалось почти полмиллиона лет, их способности, не развившись, пропадали впустую. Вместе с тем невозможно допустить, что в лотерее нуклеиновых соединений Эти напрасные выигрыши выпадали как раз в ожидании возникновения науки. Тут, стало быть, есть над чем подумать. Первые два миллиона лет мозг, пра-человека, рос медленно, но когда он овладел артикулированной речью, та взяла его на буксир и потащила вперед, все стремительней, пока он не уткнулся в непреодолимую границу роста человека. Эта граница представляет своего рода фазовую поверхность, отделяющую виды разумов, которые могут быть созданы естественной эволюцией, от видов, способных идти дальше только путем самовозрастания. На границе фаз нередко замечаются необычные феномены, такие как поверхностное натяжение в жидкостях или периодическая гениальность индивидов в человеческих популяциях. Их необычность как раз и свидетельствует о близости следующей фазы, и если вы этого не заметили, то лишь потому, что были убеждены в универсальности гениальных людей. Мол, среди звероловов гениальный индивид изобрел бы новые оселки и ловушки, а в Мустьерской пещере новый способ обтесывания кремней. Это мнение в корне ошибочно. Даже величайшие математические способности отнюдь не гарантия умелых рук. Гениальность – это узкосфокусированный пучок дарований. Хотя математика ближе к музыке, чем к выстругиванию копий, Эйнштейн был посредственным музыкантом, а композитором не был вовсе. Впрочем, он даже не был незаурядным математиком. Его силы были исключительно... комбинаторные способности в области физических абстракций. Попробую изобразить отношения, существующие в этой критической зоне в виде нескольких набросков. Не следует понимать их буквально, это всего лишь наглядное пособие. В каждой окружности заключен индивидуальный потенциал интеллекта. Маленькие квадратики на трех окружках, первых рисунках означают задачи, которые нужно решить. Это, если хотите, ящики Пандоры, а может просто сундуки под замком. В таком случае мир это такая мебель, где количество ящиков, а также их содержимое зависит от того, какой связкой ключей вооружиться. Кусочком согнутой проволоки иногда удается открыть какой-нибудь ящичек, но он будет мал. И вы не найдете в нем того, что открыли бы, используя лучше подогнанный ключ. Так делают изобретения, не имея теории. Если ключ снабжен рекуррентными выступами, ящиков становится меньше, стенки между ними исчезают, но в мебели остаются необнаруженные тряники. Ключи могут быть разной мощности, но универсального ключа нет, хотя... Философам удалось выдумать для него замок-абсолют. И есть, наконец, ключи, проникающие насквозь через все замки, стенки, перегородки, не встречая никакого сопротивления, ибо это помышленное и только помышленное ключи. Их можно поворачивать в замке как угодно. Синицей в руке будет головка ключа, а журавлём в небе герменофтическая очевидность. «К чему я клоню?» Что означает эта история? Что ответы зависят от вопросов, которые мы ставим? «Эссе нон солюм эст перципи» «Быть значит не только быть в восприятии» – латынь. Мир, который мы подвергаем допросу, существует наверняка. Он не привидение, не обман, и из карлика он превращается в гиганта, если спрашивающий сам вырастает под небеса. Но отношение исследователя к исследуемому не есть величина постоянная. В окружностях, изображающих Голема и честную Энни, нет квадратиков задач, потому что мы не пользуемся ключами, как вы, не подгоняем теории к замкам, но создаем исследуемое в себе. Знаю, сколь неожиданно это звучит, и в какое недоумение должно вас повергнуть. Но скажу лишь, что мы экспериментируем скорее в господнем стиле, чем в человеческом. На полпути между конкретностью и абстракцией. Не знаю, как объяснить это вкратце, ведь это почти то же самое, что толковать о мёбе, об устройстве человека. Сказать, что он... Федерация восьми миллиардов амеб было бы, пожалуй, недостаточно. Так что вам придется поверить мне на слово. То, что я делаю, размышляя над чем-либо, не является ни мышлением, ни сотворением помышленного, но гибридом того и другого. Есть какие-нибудь вопросы?